Эпилог. Два года спустя. Летом Прага ничуть не хуже, чем зимой, а может, даже и лучше. Можно не спасаться от холода, перебегая от кафешки до кафешки, а спокойно рассмотреть все достопримечательности, пройти улочками и полюбоваться видом, стоя на Карловом мосту. А еще насладиться мороженым. Здесь оно невероятно вкусное. куда теперь? направо к музею Кавкии и ручным лебедям или налево на остров Кампа. Я задумалась, хотелось и туда, и туда, но прогулка и так была длительной. Я уже чувствовала, как ноги начали отекать, так что улицу-лестницу я не осилю. Что касается острова, водяные мельницы должно быть захватывающее зрелище. Или, может быть, прямо пойдем. Мы еще ни одного сувенира не купили. Я улыбнулась мужу. Вот же где змеи-искуситель. После нового ремонта в квартире нам действительно не хватало колоритного декора в доме. И в детскую я хотела купить красивых статуэток. До родов еще больше полугода. Но это только кажется, что времени много. На самом деле оно пролетит и не заметишь. Поэтому весь этот месяц мы решили провести, путешествие по Европе. Польша, чехия германия италия мы так долго мечтали об этой поездке изучали туристические маршруты читали многочисленные отзывы на форумах расспрашивали знакомых я едва дождалась окончания учебного года давай за сувенирами а завтра прогуляемся и к музею кавки и к водяным мельницам спустимся мы вышли на улицу мастецкое и перед нами раскинулись Небольшие сувенирные лавки, уютные кафешки. В воздухе летали ароматы кофе, медовых пряников и шоколада. В середине улицы будут пабы с пивом. Можно будет нашим папам захватить несколько бутылочек. Предложение Матвея мне понравилось, но вначале хотелось прогуляться именно по здешним лавочкам. Я читала на форумах, что здесь продаются очень красивые украшения из граната и вутавина последний камень является полудрагоценным но уникальным в своем роде он очень сильно напоминает по цвету изумруд только внутри него находятся причудливой формы пузырьки очень красиво и необычно в основном влутовина ограняет серебром украшение с этим камнем стоит раза в два дешевле чем с гранатом но именно за ним я и приехал в прагу бриллианты рубины изумруды сапфиры это все так заезжено а мне хотелось чего то особенного зайдя в небольшой ювелирный бутик я обнаружила огромный выбор и тут же растерялась что взять кольцо серьги взгляд упал на кулон большой такой в оплетке серебряных тонких прутьев Необычная форма я никогда не носила настолько крупные украшение но рука уже потянулась Пока я общалась с продавцом, пока мне упаковывали покупку, я совершенно потеряла счет времени и позабыла о муже. Матвей же времени зря не терял. Второй продавец ему тоже что-то упаковывал. Я улыбнулась. Очередной сюрприз. В последнее время Матвей меня очень часто балует. В самом начале, когда мы пытались наладить наш брак, муж приносил с работой букеты цветов, или по пути заходил в кондитерскую, возродилась традиция ужинать в кухне без гаджетов и разговаривать друг с другом, делиться событиями ушедшего дня. Но Матвею этого оказалось мало. Он стал каждое воскресенье устраивать мне небольшие сюрпризы. Вначале мы ходили в памятные места. Кафе, которое облюбовали в первые месяцы знакомства, парк, где мы впервые поцеловались в ресторан, где Матвей предложил мне выйти за него замуж. Мы словно вспоминали, с чего началась наша история и проживали те счастливые моменты заново. Матвей не пропускал ни одного воскресенья. Этот день был только наш. Все дела и встречи он переносил на другие. Были, конечно, и накладки, к примеру, посиделки с его родителями, выезды на шашлык или чьи-то праздники. Только если раньше мы отодвигали даже важные дела и ехали в гости, то сейчас все изменилось. Мы советовались, решали как лучше, отказывались, если не хотели ехать, или были важные планы. Ехали, если было настроение и желание. Шли на компромисс, заезжали на часок, поздравить, если повод был важный и не хотелось никого обидеть. Кстати, родители Матвея отнеслись с пониманием к нашему решению и не давили. Единственная, кто позволяла себя высказывать недовольство, была тетя Оля. Но она сама по себе такой человек. Вечно всем недовольна, все не так. Мне искренне жаль избранницу Димы, если она у него вообще появится. Предыдущая сбежала, как только пообщалась с тетей Олей по душам. Разве такая, как Верещагина, сможет отстоять себе Удивительно упрямая девушка. Я-то думала что после случившегося уже и не увижу ее. Но нет. Анна умудрилась вернуться в университет на дневную форму обучения и в этом году выпустится со своим потоком. Сейчас она вроде бы даже готовится поступать в ординатуру. Ваней больше занимаются бабушки. Лидии и мама Матвея, оказывается, раньше были лучшими подругами и сейчас вдвоем опекают малыша. Тётя Оля держится от них в стороне. Ей родная мать Мити никогда не нравилась. Виктор возглавил легальную часть бизнеса Радомира, а Митя... Он опять ушел в рейс. Только теперь уже на круизном лайнере. Его общение с семьей пока заключается лишь в рассылке открыток к праздникам и редким звонкам. Мы все беспокоимся о нем, но терпеливо ждем, когда он сам решится приехать. Пойдем? Матвей держал в руках обе наши покупки и кивнул на выход. «Что ты купил?» – поинтересовалась я, следуя за ним. «Что-то особенное». Во взгляде мужа было столько теплоты и нежности, что я решила, это подарок для нашего малыша. Может быть, серебряная ложка или золотой крестик. «Не покажешь?» «Конечно, покажу. Но только вечером». Я почти забыла об обещании Матвея. Мы так долго гуляли по Праге, столько всего купили. Удивительно, как у Матвея хватило рук донести все. Во-первых, я взяла нам домой кучу шедевров из богемского стекла, несколько ваз, набор бокалов и фужеров. Просто не могла устоять. Затем, вспомнив о родителях, мы купили по набору и им. Во-вторых, мы наткнулись на огромный выбор пивных кружек, и косметики на основе пива и конопли. Всякие флакончики для спа-процедур, крема и прочие прелести, мимо которых невозможно пройти. В-третьих, несмотря на то, что руки уже были заняты, мы не могли оставить Ваньку и Машку без подарков. Особенно, когда мы буквально нос к носу столкнулись с фигуркой огромного крота. Знаменитый на весь мир мультяшный герой – Кртека. маша мы купили рюкзак, и зеркальце-пудру с изображением красноносого зверька. Ване-кепку, мягкую игрушку и набор цветных карандашей с кртеком. Уверена, после таких подарков дети обязательно посмотрят мультик о приключениях крота. Подходя к заказанному такси, я напоследок купила медовые пряники в виде больших сердец и разукрашенные глазурью и целый пакет магнитиков на холодильник. Стоит ли говорить, что в гостиничный номер мы приползли? Если бы не Матвей, я бы заснула на кровати, едва сбросив обувь. Но муж приготовил ванную и отнес меня, полусонную, в неё. Потерпи немного, маленькая, и пойдешь спать. Мягкая пенка окутывала плечи, а легкий медово-молочный аромат еще сильнее клонил ко сну. «Я просплю до утра». Уже сейчас мне с трудом удавалось держать глаза открытыми. Еще эти нежные поглаживания ног, больше похожие на массаж. Просто кайф. Так и хочется облокотиться на край ванны, прикрыть глаза и заснуть в теплой воде. Нельзя, котенок. У меня на этот вечер огромные планы. Какие еще планы? Вяло поинтересовалась я, окончательно засыпая. Матвей, как много нужно человеку для счастья? Действительно много. Некоторые говорят, лишь бы любимый человек был рядом. Но это просто пафосная фраза. Мало быть вместе, нужно еще, чтобы вам было хорошо. И вот это хорошо, и я становится тем самым краеугольным камнем. Кому-то достаточно здоровья, удовлетворения базовых нужд и понимания, Мне этого мало. Моя жена достойна большего. Раньше я рвал жилы, обеспечивая достаток, желая воплотить наши общие мечты и планы в реальность. Хотел оградить своего нежного котенка от всех бед и тревог и чуть не потерял ее. В своей мнимой заботе я разучился слышать ее. Но сама жизнь дала мне пинок, чтобы я мог осознать свои ошибки, осознать проблемы своего, казалось бы, идеального брака. Нет, я не жалел, что помог Верещагиной. Ванька – чудесный малыш. Витя обожает сына и жену. Наша мама помогает им с воспитанием и не торопит нас с Катей, спрашивая о детях. Родственники смирились, что мы взрослые, самостоятельные и сами решим, когда готовы стать родителями. Мы с Катей пока секретничаем и не признаемся в беременности хотим насладиться своим счастьем без посторонних глаз. Конечно, дело не в том, что хорошо то, что хорошо заканчивается, и что жизнь ребенка – высшая ценность. Дело в том, что благодаря всей этой неразберихе всплыли наши с Катей проблемы. Те, которые долгое время замалчивались, на которые мы оба не хотели обращать внимание. Моя излишняя опека, желание оградить жену от как мне тогда казалось, ненужных проблем, её стремление быть покладистой и не возражать мне, все это копилось бы и в один момент просто взорвалось. И тогда, боюсь, от нашего брака ничего бы не осталось. А так, благодаря Верещагиной и моим ошибкам, у нас появился шанс быть счастливыми вместе. Сейчас, глядя на Катю в моих руках, Я не перестаю благодарить Бога и судьбу за всё за плохое и хорошее, за то, что было и, я надеюсь, будет. Я еще надеюсь, что сегодня вечером, когда взойдут звезды, я приведу жену на открытую террасу, которую лишь чудом удалось арендовать для нас двоих. От звон бокалов, наполненных шипучим лимонадом, она даст свое согласие стать моей женой еще раз. Я безумно хочу пройти с ней через обряд венчания. Катя закрутилась в кровати, и я накрыл оголенное плечо одеялом. Мои пальцы не удержались и пробежали по шее вверх, погладили щеку любимой и осторожно заправили влажную прядь волос за ухо. Я хочу прожить с тобой всю жизнь. Эту и все остальные. Ты подаришь мне вечность. Спросил Матвей, не дожидаясь, пока я хоть немного приду в себя от сюрприза. Звуки скрипки, огни праги, мягкое освещение террасы, огромный букет из стольких цветов. Я даже не могу перечислить их все. Они такие разные, но так удивительно гармонично смотрятся вместе. И вопрос? Вечность? Матвей с улыбкой змея-искусителя достал из кармана две бархатные коробки и поставил передо мной. «Когда-то я уже предлагал тебе стать моей женой еще раз в церкви, но время было неподходящим. Между нами все было слишком шатко. Сейчас мы вместе. Ждем малыша, и я попытаю удачи еще раз». Муж открыл обе коробки. В них лежали обручальные кольца. Одно более массивное мужское второе с россыпью камней, женская, и на каждом была надпись «Одна любовь, одна вечность». «Они прекрасны». Я погладила пальцем гравировку. «Лучшей фразы и не найти». «Это значит «да»?» Я оторвала взгляд от колец и посмотрела на мужа. «Да, конечно, да».